Глава 15. После завтрака мы решили разделиться. Рабан отправился в учебную часть на поиски личных дел, интересующих нас студентов, а я осталась в его апартаментах изучать материалы давнего расследования. «Отец не начнет тебя разыскивать», — поинтересовался дракон, прежде чем уйти, и в его голосе мне почудилось вполне реальное беспокойство. «А что, боишься, он обнаружит меня здесь и вызовет тебя на поединок?» — насмешливо подначила я. «Тебе, конечно, кажется это забавным», — хмыкнул Рабан. «Но на самом деле это не так. Колт уже не молод, но у меня и половины его боевого опыта нет. Я уже не говорю о том, что рука не поднимется убить его». «Думаешь, у него на тебя поднимется? Ты же сын его друга». «Будь я сыном его друга Гаргульи, это могло бы помочь». Он просто заставил бы жениться, а меня ему проще уничтожить». «Почему? Потому что драконы-аристократы не женятся на недевственницах?» — фыркнула я, стараясь, чтобы это не прозвучало обиженно. «Потому что Колт не позволит единственной дочери связать жизнь с изгоем», — поправил Рабан серьезно. «Да он сам женился на милисе когда та оказалась в подобном положении», — напомнила я. «Он мужчина». «Она женщина. Это другое». «Иди уже», — велела я, подталкивая его к двери, пока мы не начали всерьёз обсуждать тему равенства полов. «И не бойся. Колд не контролирует каждый мой шаг и едва ли может догадаться, что я не ночевала у себя, ведь я ушла из комнаты посреди ночи. А учитывая наш последний разговор, искать встречи со мной он сегодня не станет», — мысленно добавила я, когда дверь за Рабаном закрылась. Прогнав от себя невеселые мысли об отце, я устроилась за письменным столом и вытащила из папки все документы. Пробежалась по их заголовкам, чтобы понимать, с чем буду иметь дело. Здесь были описания, отчеты, справки, сообщения, по сути, доносы, как стало понятно после беглого изучения парочки, и несколько заключений за подписью Патрика Рабана. Материалы относились не только к трагедии в Академии, но и к расследованию Рабана-старшего в целом. Меня же в первую очередь интересовало то, что произошло здесь, в замке, и вопросов скопилось больше, чем я могла озвучить. Ориентироваться в документах с непривычки было сложно, поэтому, отделив интересующую меня часть событий от остальных, я стала читать все подряд. Информации оказалось не так много, как хотелось бы, но кое-что мне удалось узнать. Например, тело одной студентки было найдено отдельно от остальных, В подземном лабиринте в скрытой комнате. Судя по описанию, именно эта девушка стала после смерти проводником. У нее было разбито лицо, как если бы ее несколько раз силой ударили о каменную стену. От этих травм она искончалась. В комнате, где ее нашли, не обнаружили ничего подозрительного. Писавший отчет Морн предположил, что само помещение создали исключительно из-за необходимости спрятать тело. Возможно... Речь шла о той самой комнате, о существовании которой знал Колт и которую никогда не видела я. Но особенно любопытно было другое. Тот же отчет морно указывал на то, что девушка погибла на пару дней раньше, чем произошло нападение на замок. Однако в итоговом заключении Патрика Рабана она значилась среди жертв нападения мертвецов Шелла. Вот и первая подтасовка. Пробормотала я себе под нос делая пометку на чистом листе бумаги. Но теперь хотя бы понятно, почему ты бродишь там одна, а не ходишь с остальными. К описанию и отчету прилагалось сообщение другой студентки. Та утверждала, что у погибшей были любовные отношения с кем-то из руководства Академией, по ее предположению, с погибшим чуть позже директором. А что если у нее был роман с самим ректором? Мог ли тот жестоко убить любовницу, если та грозила ему оглаской? Стал бы он это делать, когда полным ходом шло расследование с привлечением хозяина земель? Если да, то по какой причине? Может, она шантажировала его, грозясь рассказать об их связи лорду Ардему, который так неудачно ошивался поблизости? И тот ведь сделал вид, что закончил расследование и уехал. Может, родственник тоже в это поверил, вот и расправился с шантажисткой? Версия мне нравилась. Могла бы объяснить секретности то, что родственник Рабанов — исчез с радаров. Если, конечно, драконы могли счесть его преступление достаточным для такого наказания. И если дракона аристократа, действительно, можно шантажировать подобной связью. Я еще немного порылась в документах и смогла разыскать упоминания возраста и семейного положения интересующих меня мужчин. Директор Акнор, 36 лет, вдовец. Ректор Рабан, 49, женат. «Да, шантаж возможен, а вот сама связь. Погибшей студентке было двадцать. В ее роман с 36-летним вдовцом я еще могла поверить, но с женатиком, которому под 50, он же был старше Колта. Фу, гадость!» — скривилась я, попытавшись вообразить такую парочку. «Это надо очень любить деньги». Впрочем, учитывая, как они тут все с ума сходят по драконам, Могло быть и такое. В этой истории зацепиться больше было не за что. Поэтому я перешла к следующему вопросу. Почему остальные погибшие студенты в посмертном существовании выглядят невредимыми? Как погибли они? Я нашла соответствующий документ, в котором описывались их тела, но не смогла осилить его до конца, мысленно порадовавшись тому, что этот мир еще не дошел в своем развитии до фотографии. Описание было шокирующим. Смерть тех студентов ужасной. Фигурировали упоминания многочисленных травм, оторванных конечностей, ожогов и полностью сгоревших частей тел. Я отложила лист, не дочитав, и прикрыла глаза, стараясь не визуализировать то, что узнала. Предпочла воскресить в памяти лица ребят, которых увидела тогда ночью во дворе. Почему они выглядели такими живыми? У себя на листочке я записала, как все таки умерли остальные. Когда какое-то время спустя рабан вернулся в свои комнаты, я все еще сидела над документами. Все, что можно было прочитать о трагедии в замке, уже прочитала, и теперь бессистемно перебирала другие документы, пытаясь найти в них ответ на вопрос, почему Шелл ринулся в замок Гаргулий, когда ему следовало уносить ноги. Но пока ответа не было. Я так погрузилась в свои изыскания, что едва заметила, как за спиной сначала тихо скрипнула, открылась, а потом приглушенно хлопнула дверь. Лишь когда Рабан приблизился к столу и положил свои заметки рядом с моими, я осознала, что больше не одна. Нашел что-нибудь полезное? Поинтересовалась я, откидываясь на спинку кресла и поднимая на Рабана вопросительный взгляд. Кое-что. Рассеянно кивнул тот, с интересом рассматривая разложенные по всему столу бумажки и мои пометки. «Но тебе едва ли это понравится. Во-первых, Ольга не местная». Приехала не издалека, но всё же живет гораздо дальше от границы с мертвыми землями, чем мы здесь. Даже если бы ей что-то нашептали, следы экспериментов обнаружили бы гораздо дальше Бордема. Чёрт!» — вырвалось у меня. Во-вторых, невозмутимо продолжил Рабан. «Я посмотрел дела твоих друзей, не только Марин Николеску, чтобы понять, кто из них мог поддаться шепоту. И?» Коротко говоря... Все. У Николеску и Алианы Плакс стоят пометки о наличии ментального дара, что делает их более уязвимыми. Владимир Рихард — бастард, а его отец — весьма высокопоставленный оборотень в одном из медвежьих кланов. «Это тоже фактор риска?» — нервно уточнила я. «Для определенной категории людей оборотней дам. Будь он законным сыном, жил бы совсем другой жизнью». «Для тщеславных от природы личностей это может быть уязвимостью». «Влада числави фыркнула я. «Не смеши меня. Ему главное, чтобы обед был по расписанию». Едва сказав это, я осеклась, вспомнив, как приятель проиграл Марину состязаний на ярмарке. Он еще пару дней потом не мог успокоиться и все хотел реванша. «Что касается Килиана Ши, то он дольше остальных учится здесь. Отличник!» Несколько раз просил пересдачу, когда ему ставили не самый высокий балл, то есть ему важно не только знание, но и оценка. Он хочет быть лучше всех. Он сирота, тихо заметила я. Его вырастили родственники, может быть, он просто хочет что-то доказать им? Странно, пометки об этом в его деле нет. Наверное, родственники взяли его на воспитание очень давно, но это делает его еще более уязвимым. Я подумала о всегда сопровождающей меня злости, об обиде на судьбу за то, что пришлось расти без родителей, не поэтому ли я теперь тоже слышу этот шепот? Круг подозреваемых растет, пробормотала я, чтобы отогнать эти мысли, ведь все мои друзья продолжают ходить на твои занятия. Я попытался его сузить, вздохнул рабан, и изучил также личные дела погибших десять лет назад студентов. Среди них был Дуал Я закусила губу, потому что эта новость заслуживала крепкого комментария, а ругаться в стиле портового грузчика при аристократическом друге мне не хотелось. «Родственник», — без особой надежды уточнила я. Рабан только пожал плечами. «Кто знает». Но дуалы, учитывая их обособленность, малочисленность и отличие от всех прочих оборотней, очень дорожат друг другом. Так что даже этого могло хватить... Чтобы возникло желание личной мести, в теории. Он замолчал, я не торопилась с ответом, поэтому на какое-то время в комнате стало так тихо, что тиканье настенных часов превратилось в весьма раздражающий, наполнивший собой все звук: Скажем, колту, предложил Рабан через какое-то время, или сразу Бенсону. Это звучало разумно, но я все равно отрицательно качнула головой. А вдруг мы ошиблись, как сблик? Я не могу поступить с Марин так же. Она мой друг. Тогда какие варианты? Надо убедиться, — решила я после недолгого размышления. Я поговорю с ней, попытаюсь вывести на откровенность, намекну, в конце концов, есть ли это она. Пойму по реакции. Это может быть очень опасно, — возразил Рабан недовольно. Реакция может быть слишком агрессивной. Я улыбнулась и коснулась его руки, — Чувствуя, как в груди разливается приятное тепло, его тревога грела душу. «Но ты ведь меня прикроешь, напарник?» Рабан предпринял еще несколько попыток отговорить меня. Но если уж я чего решила, то свернуть с выбранного пути меня мог заставить только серьезный катаклизм. В конце концов, смирившись, он достал из недр притаившегося в углу шкафа небольшую шкатулку, поставил на письменный стол и поднял изящную крышку. Я против воли вытянула шею, пытаясь заглянуть внутрь, но смогла рассмотреть только ярко-алую бархатную отделку внутри. Интриговать долго Рабан не стал. Извлёк из шкатулки тонкую золотую цепочку с изящной подвеской в виде буквы «А», заключенной в круг. «Это сигнальный амулет», — пояснил он, надевая скромное, но красивое ожерелье мне на шею. «Если ситуация выйдет из-под контроля...» Просто сожми подвеску в руке и подумай обо мне. Я узнаю, что тебе нужна помощь. Также имей в виду, что в некоторых случаях, при возникновении опасности, подвеска может начать греться. Если почувствуешь нарастающее тепло, постарайся уйти, не доводя до крайности. Но, увы, амулет не всякую опасность способен почувствовать заранее. Я буду поблизости, чтобы в крайнем случае тебе не пришлось долго ждать. Спасибо поблагодарила я, рассматривая подвеску. «А, должно быть, означало Ардым? Рабан лишь напряженно кивнул в ответ. Было видно, что мой план ему не нравится. Я вдруг испугалась, что он пойдет колту, едва я выйду за дверь. Чтобы как-то разрядить обстановку, я положила руки ему на плечи и, используя их как опору, дотянулась до его губ, чтобы быстро поцеловать. «Не волнуйся. Надеюсь, это вообще не понадобится». Он улыбнулся, обхватил меня обеими руками за талию, привлекая к себе и целуя, несколько серьезнее. Я не стала возражать и вырываться, давая себе возможность отвлечься и немного отложить неприятный разговор. Надеяться я могла на что угодно, но все равно боялась. Нет, не того, что со мной что-то случится. Почему-то я не сомневалась, что выкручусь. Боялась я возможной правды. Марин мне нравилась. Разочароваться в ней будет Очень больно. Прежде чем уйти, я поделилась с рабаном и результатом своих исследований. Рассказала о найденном в подземелье трупе девушки и изложила свою версию случившегося с ней. Он выслушал с заметным сомнением на лице и резюмировал: "Маловато, но не невозможно. После вступления в брак драконы крайне редко заводят любовниц. Но даже если такое случается, это не слишком порицается". Особенно, когда супруги живут раздельно. Жестокое убийство — куда более серьезное преступление, так что покрывать одно другим странно. — Ясно, хлипкая версия, — разочарованно вздохнула я. Но кто-то же ее убил. У директора-вдовца едва ли мог быть мотив. И произошло это до нападения мертвецов. За два дня. Тело спрятали, а твой отец предпочел ничего не расследовать а свалить все в одну кучу. Странно. Рабан не стал спорить, лишь взял в руки листок с моими пометками и поинтересовался, почему я сомневаюсь в том, как погибли остальные и кого именно я имею в виду. Тут я смутилась, поскольку не знала, как объяснить причину своих сомнений, не рассказывая о том, что вижу призраков. Пока я мямлила что-то несуразное, он сам нашел документ с описанием состояния тел погибших студентов и снова нахмурился. Действительно странным. Правда? Тут же оживилась я. А тебе почему кажется странным? Мертвецы не убивают так жестоко. Они делают это быстро и четко, даже если не вооружены. Да и откуда следы ожогов и прочее? Разве был спровоцирован пожар? Никаких упоминаний о пожаре не встречала. Мы еще немного порылись в документах, просматривая их под новым углом пока Рабан не озвучил еще одну странность, которую я не заметила. Нет описания тел мертвецов, с которыми Шел напал на замок. Они же тоже были людьми, скорее всего, даже местными. Их следовало посчитать, описать, опознать и перечислить среди жертв. Даже если он призвал неупокоенных из пустошей и опознать их не было возможности, упоминания быть должны». «Значит, Шел не нападал на Академию с мертвецами?» «Наконец поняла я. Он пришел сюда один, а мертвецов рекрутировал уже здесь. Это как с теми парнями, что напали на меня. Их убили, чтобы подчинить. Вот и он убил студентов, чтобы подчинить. Но все-таки зачем он пришел сюда?» «Или действительно хотел забрать что-то в Академии?» — предположил рабан Или из замка, находящегося в мёртвых землях, только один потайной выход, и ведет он сюда. Как минимум, он мог существовать тогда. Возможно, Шел просто пытался сбежать, но другого пути у него не было, только через замок Гаргулей. Теперь в этом прослеживалась какая-то логика. Конечно, представить столь длинный подземный ход, как и причину его создания, нам сейчас было трудно, Но становилось хотя бы понятно, как и почему Шел оказался здесь. Ему нужно было как-то пробиться через стражу и выбраться. Вот он и убил первых попавшихся под руку студентов, поднял их и устроил суматоху, в которой надеялся сбежать. Возможно, у него на пути встал директор Акнор и помешал. Интересно, почему он ни разу не являлся мне в виде призрака? И еще кое-что. Продолжил Рабан, словно прочел мои мысли. «Где же тело погибшего директора? Его описания тоже нет, как и место обнаружения. Он лишь упомянут среди погибших, а информация о его гибели как будто изъята. Твоим отцом? А кем же еще? Вот только непонятно зачем. В этом деле слишком много вопросов. И слишком много вранья. Думаю, нужно поговорить с Колтом». Сказать, что мы поняли главное, тогда, возможно, он посвятит нас в остальное. Потом, — решительно мотнула головой я, — сначала Марин.